Глава 8. Посвящение. 20 декабря Джиму позвонил Кен, чтобы уточнить, придут ли они с Чаком к нему домой в 7 вечера на просмотр рождения нации. Кроме того, он хотел, чтобы они помогли ему перенести доски, из которых планировалось сделать кресты для церемонии сожжения. Он объяснил, что один из крестов, который вскоре сожгут в Денвере, будет 10 метров в высоту. Кен сказал, что на этой неделе отделение Колорадо-Спрингс сожжет крест на холме около пересечения двух магистралей, Хэнкок и Дельта, в стратегически важном, очень многолюдном месте. Он также сообщил, что на собрание приедет Фред Уилкинс, а в январе их с Чаком официально, то есть с клятвой верности и всеми формальностями, примет в члены ку клукс клана сам Дэвид Дюк во время своего визита в Колорадо-Спрингс. Получив точную информацию о том, когда и где клановцы планировали устроить сожжение креста, я сделал несколько вещей. Я уведомил руководство и подал запрос, чтобы полицейские диспетчеры направили дополнительные наряды для постоянного патрулирования местности на пересечении магистралей Хэнкок и Дельта. Там должны были курсировать две или три машины, высматривая людей с крестом. Мы собирались предотвратить преступление одним своим присутствием, а не устраивать засаду, чтобы взять их с поличным. Кен также рассказал, что встретил одного старика, который был активным членом клана в 20-е и 30-е годы. Он был уверен, что тот говорил правду, поскольку знал секретное рукопожатие клана. Этот старик снова хотел стать членом ККК, чтобы помочь отделению Колорадо Спрингс набрать силу. Джим и Чак узнают секретное рукопожатие после вступления в клан. Когда я повесил трубку, мы все заржали. Сперва они учатся поджигать крест по фильму про Джеймса Бонда, а теперь бахвалятся секретным рукопожатием. Детский сад какой-то. В семь вечера Чак и Джим прибыли на общее собрание клана и посса комитетус в западную резиденцию Колорадо Спрингс в духе Вестсайской истории. Обе группы встретились, чтобы их предводители могли обменяться идеями по взаимовыгодному объединению. Помимо Чака и Джима под их служебными личинами, от клана присутствовали Фред Уилкинс и Дэвид Лейн, денверский организатор и адвокат, который сказал, что представляет клан в более многочисленной области Денвера. На этой встрече мы увидели его впервые, хотя его имя встречалось нам в СМИ в связи с материалами о ксенофобском движении в Колорадо. Также клан представлял Дональд Блэк, великий дракон клана в Алабаме, который был близким соратником Дюка и встречался с Уилкинсом, занимавшим такую же должность в Колорадо. Мы не знали, сопровождал ли он Уилкинса или был в Колорадо по делам национального офиса рыцарей Куклукс-клана по приказу Дюка. Также из Денвера приехал представитель американской нацистской партии. Дональд Блэк занимает интересное место в истории ксенофобского движения. Когда Дюк оставил клан около 1980 года и основал Национальную ассоциацию содействия белым людям National Association for the Advancement of White People, N.A.A.W.P., Блэк принял титул великого магистра рыцарей куклукс-клана, но он не сумел сохранить респектабельный образ, заданный Дюком. Согласно проекту ⁇ Надзор за кланом ⁇ проводимому Южным Центром правовой защиты бедноты, примерно через год после того, как Блэк взял на себя управление рыцарями куклукс-клана, он был арестован вместе с другими клановцами и неонацистами за попытку свержения правительства острова Доминика. Через несколько лет, когда Дюк развелся со своей первой женой, Блэк женился на ней, и они открыли первый в интернете ксенофобский сайт stormfront.org. На этом собрании мы впервые узнали о связи между кланом и американской нацистской партией в Колорадо-Спрингс. Также из клановцев города присутствовали Тим и Джо и новые перспективные члены, включая того старика, который, по словам Кена, состоял в клане, В 1920-30-е е годы. Дружину представлял ее предводитель Чак Ховард и еще несколько человек. Денверский адвокат вел заседание, призывая Дружину более активно вступать в белые российские группы в Колорадо. Кен сказал Уилкинсу, что завербовал 38 перспективных клановцев в тюрьме штата Колорадо. Он спросил, удалось ли тому добиться успеха в деле распространения газеты «Клана» в форте Карсоне. Уилкинс ответил, что военные власти еще не связались с ним по этому вопросу. После этого Дональд Блэк представил публике фильм «Рождение нации». В Антракте Денверская группа собралась уходить, но перед этим адвокат высказал свой заключительный довод в пользу объединения двух групп, заявив, Все белые организации должны объединяться, чтобы их усилия по достижению белого превосходства были успешными. Он советовал всем присутствующим вступать в местное отделение Куклукс-клана. Адвокат завершил свое выступление нацистским приветствием, вскинув правую руку ладонью вниз и звучно сказав «Зик Хайль». «Мой контакт в антидиффамационной лиге Барбара Копперсмит» проявила большой интерес к этому собранию и, в частности, к позиции адвоката. Она собиралась сообщить об этом в свою штаб-квартиру в Нью-Йорке, потому что их очень волнует попытка объединения клана с посяками-татус. Она также призналась, что мое расследование открыло ей то, о чем она раньше не знала. После того, как денверская группа удалилась, группа «Колорадо Спрингс» досмотрела фильм. Затем предводитель дружины Чак Ховард попросил напечатать ему 24 экземпляра газет «Клана» для его людей. Собрание завершилось. Джим считал, что предводители «Клана» и дружины нашли общий язык, и следующую встречу было намечено провести в Денвере. Потом в полицейском участке мы обсуждали события того вечера. Чаку и Джиму было ясно, что эти две группы отлично лазили между собой и угроза их объединения была более реальной, чем когда-либо раньше. 2 января 1979 года моя членская карточка куклукс клана пришла по почте на имя Кена. С ним встретился Джим, чтобы забрать ее и передать мне. Как мне и рассказывали, на карточке стояли две буквы К.О., обозначавшие, что я отношусь к штату Колорадо. Затем следовали числа 78, год моего вступления в клан, И 862, означавшее, что я был 862 м зарегистрированным членом клана в Колорадо. Когда Джим с Чаком были дома у Кэна, он велел им приходить вечером 7 января для введения официального принятия в рыцаре Куклукс клана. Дэвид Дюк приедет в Денвер накануне. Церемонию введения будут проходить 15 членов из Колорадо Спрингс. Кен также сказал, что Фред Уилкинс должен прийти к нему домой позже в тот же вечер, чтобы обсудить детали визита Дюка. Кроме того, он и местная телестанция получили разрешение от начальства форта Карсона взять интервью у белых сотрудников военной базы на тему предубеждений против белых служащих. После этой встречи Джим вернулся в департамент полиции с моей членской карточкой, которую я тут же подписал. Мое внимание привлекла обратная сторона карточки, на которой перечислялись шесть обетов Кодекса чести рыцарей Куклукс-клана. Кодекс чести. Первое. Без работать для сохранения, защиты и улучшения белой расы. Второе. Всегда быть лояльным к рыцарям Куклукс-клана, единственного истинного клана. Третье. Подчиняться всем приказам офицеров империи. Четвертое. Держать в секрете данные всех членов клана и ритуалы клана. Пятое. Никогда не обсуждать никакие дела клана с любыми офицерами в гражданском, штатного, местного или национального уровня. Шестое. Исполнять общественные, братские и финансовые обязательства по отношению к Ордену всю свою жизнь. Обед номер пять вызвал у нас приступ смеха. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Они на самом деле поместили это на своей членской карточке. Потом я сделал два звонка. Первый Кену, второй Дэвиду Дюку. Я поблагодарил Кена за то, что мне доставили членскую карточку. Он ответил мне совсем великодушием, но объяснил, что хотя моя карточка была зарегистрирована в национальном офисе в Луизиане, она не будет окончательно утверждена, пока я не пройду церемонию введения. Это формальность, но она важна. Думаю, тебе понравится церемония сказал он. Далее Кэн объяснил, что они зарезервировали в Денвере зал для церемонии, после которой нас ждет очередной просмотр Рождения нации». Этот зал рассчитан на 150 сидячих мест, и денверским жителям уже разослано 113 приглашений, чтобы они стали свидетелями церемонии и отпраздновали визит Дюка. Ожидается, что заняты будут все 150 мест, поскольку помимо церемонии и фильма Дюк произнесет речь. Кен хотел, чтобы по завершении визита Дюка в Колорадо-Спрингс местные клановцы провели сожжение креста. 11 или 12 января будет выкопана яма, и в нее установлен крест, политый керосином. Это произойдет в районе Сант-Крик на востоке, вблизи бульвара Академии, проходящего рядом с федеральным шоссе 25. Так что его смогут видеть все автомобилисты. «Воспламенение креста», — сказал он, — будет произведено с помощью спичечного запала, которому он научился из фильма про Джеймса Бонда. Я быстро нацарапал адрес, куда нужно отправить патрульные бригады. Я спросил Кэна, нужно ли надевать рясу с капюшоном на церемонию введения. Он ответил, что это не обязательно, однако, если у меня есть ряса, следует надеть ее, ведь это поможет проникнуться чувством клановой гордости. Мы не смогли заказать рясу в национальном офисе, поскольку департамент полиции отказал выдать нам 40 долларов на ее приобретение. Под конец разговора Кен сказал, что Дюк прибудет в Колорадо-Спрингс 10 января. «Я так и не смог вытянуть 40 долларов, не говоря 80, если считать Джима, у сержанта Траппа. Он посчитал такие расходы неоправданно высокими, и мои доводы о том, что это поможет Чаку и Джиму утвердиться в клане, на него не действовали». После разговора с Кеном я позвонил Дюку в Луизиану. Я рассыпался перед ним в благодарностях за принятие в его клан и рассказал, какая гордость меня переполняет от того, что у меня теперь есть членская карточка. Он сердечно принял мои слова благодарности и сказал, что смотрит с надеждой на мое дальнейшее участие в жизни клана. Когда же я спросил его о визите в Колорадо Спрингс, он подтвердил, что приедет 10 января. Он слышал хорошие отзывы обо мне от Кена Уилкинса и ждет встречи со мной, когда прибудет к нам в город. Это будет великий день для нас», — сказал он под конец. На следующий день я связался с авиакомпанией Continental Airlines и мне подтвердили, что мистер Ди Дюк зарезервировал место на рейс из аэропорта Нью-Орлеана в международный аэропорт Степлтона на 6 января. Обратный рейс был заказан на 13 января. Я действовал по интуиции. Continental Airlines была в то время одной из главных авиакомпаний в стране. В ту эпоху, задолго до 11 сентября 2001 года, провести такую проверку для служащего полиции местного уровня было не так уж сложно, хотя мне пришлось сделать пару финтов. Это давало нам более точные сведения о планах Дюка, и позволяло выработать соответствующую стратегию. 4 января в преддверии визита Дэвида Дюка в департаменте полиции Денвера прошло совещание по выработке стратегии. От ДПКС присутствовали сержант Трапп, Джим и я. Департамент полиции Денвера на совещании представляли их сержант отдела расследований и один из детективов. Также были детективы из департамента полиции Лейквуда, и детектив из ударной группы по организованной преступности Министерства юстиции Колорадо. Мы быстро установили, что одним из неизвестных участников собрания клана и дружины 20 декабря был предводитель поссокомитатус в Лейквуде. Я предложил департаменту полиции Денвера принять более активное участие в расследовании, внедрив одного из своих детективов под прикрытием в клан. Их сотрудник, мог бы отслеживать активность местного ксенофобского движения, так же, как это делали мы в Колорадо-Спрингс. Денверский сержант согласился с моим предложением и сказал, что выделит детектива для внедрения в группу на встрече с Дэвидом Дюком. У меня имелся скрытый мотив для такого предложения. Это дало бы мне третью пару глаз и ушей в колорадском клане. Я полагал, что тогда мы смогли бы взять под контроль Куклукс клукс клан И возможно открыть двери для дальнейшего проникновения в группы движения в Колорадо. Добавление третьего сотрудника под прикрытием было колоссальным шагом и большой подмогой в моем расследовании. По итогам совещания все отделы выделили семерых сотрудников наружного наблюдения для поддержки Чака и Джима во время церемонии введения в клан. Участие департаментов полиции Денвера и Лейквуда, как и министерства юстиции Колорада, демонстрировала серьезность, с которой правоохранительные органы отнеслись к потенциальной опасности. Она была связана с присутствием Дэвида Дюка, объединенных отделений клана Денвера и Колорадо, а также американской нацистской партии, Комитетус и членов незаконных байкерских банд, также известных своими российскими шовинистскими взглядами. Все они должны были появиться и выразить свое уважение Дюку. Все указывало на то, что собирается конклав ксенофобских групп «Колорадо» с Дэвидом Дюком во главе. Насколько я знал, ничего подобного еще не происходило в истории правоохранительных органов «Колорадо», по крайней мере, за время моей службы. И мы сделали все возможное, чтобы обеспечить защиту наших сограждан. Это также был первый случай, когда в деятельность ксенофобского расистского движения включилось Министерство юстиции «Колорадо». Опять же, насколько я знал. Отчасти это объяснялось участием ударной группы по организованной преступности, костяк которой составляли полицейские Денвера. Другие департаменты штата Колорадо вошли в ударную группу как делегированные следователи Министерства юстиции. После завершения моего расследования ККК я был закреплен за ударной группой как детектив по наркотикам. Теперь, подкрепленный дополнительными человеческими ресурсами, «Я чувствовал себя готовым к встрече с мистером Дюком». К 6 января СМИ уже знали о предстоящем визите Дюка в Колорадо Спрингс, и группы протеста активизировались. Газета «Телеграф» сообщила об одном таком митинге численностью около 20 человек. Полдень в парке «Акация» в самом центре даунтауна. Антиклановские протесты включали людей на благо людей и другую группу под названием «Граждане за реформу прав заключенных», заявившую свою особую повестку. Они встретились в парке на углу техан стрит и авеню Невада и прошли маршем несколько кварталов. Через дорогу от них на виду у всех шагали два клановца. Денверское отделение Комитета против расизма, КПР, также собиралось принять участие в демонстрации, однако из Денвера оно так и не выбралось. Эта демонстрация, как и другие, не имела успеха, поскольку в ней приняли участие только 20 человек. Для сообщества, которое, согласно некоторым сообщениям, рвало и метало из-за присутствия клана и предстоящего визита Дюка, это было ничтожно мало. Группе «Люди на благо людей» недоставало настоящего лидера, наделенного организаторскими и ораторскими способностями, который мог бы захватить внимание публики. Такое происходило не раз. Небольшая группа граждан выражала свое недовольство проделками клана, тогда как реакция общества в целом оставалась более чем равнодушной. Двух клановцев, шагавших навстречу протестующим, игнорировали все, включая даже представителей СМИ. Тогда один из них подошел к репортерам и спросил, не хотят ли они услышать его историю. Репортер согласился, и клановец повел его к своему пикапу. Там он облачился в рясу и дал интервью, завершив его маршем. Другие репортеры, увидев это, поспешили к клановцу и принялись совать ему в лицо микрофоны и камеры, словно обезумевшие папарацци. Это было форменное безумие. Они жаждали любого зрелища, лишь бы сделать из него яркую новость. Слишком часто эта страсть журналистов к сенсациям непроизвольно порождает новости, которые они якобы только доводят до сведения общественности. Такой же приносит пользу только тем лицам или явлениям, на которых направлено внимание репортеров, наделяя их незаслуженной властью. 7 января Чак и Джим отправились в Лейквуд, в дом Фреда Уилкинса, чтобы пройти церемонию принятия, формальное посвящение в рыцаре Куклукс-клана. Там их должны были встретить другие члены отделения Колорадо-Спрингс. Один из байкеров проводил их в отдельную комнату, И они увидели 11 человек, по большей части незнакомых. Их формально представили Дэвиду Дюку и Дэвиду Лейну. Там же продавали футболки с надписями «Белая сила Кук-Лукс-Клан», и они купили одну. Им сказали, что все идут обедать в местный ресторан у Дынни, прежде чем перейти в зал для общего собрания. Службы наружного наблюдения обеспечивали поддержку наших ребят в течение всей их встречи с Дюком. В ресторане Чак и Джим узнали, что собрание состоится в Гранж-Холле в городке Уит-Ридж на северной окраине Лейквуда по адресу Янгфилд-Стрит, 3130. Джим отлучился и позвонил по телефону денверскому детективу под прикрытием, чтобы сообщить место проведения собрания. Детектив сказал, что будет там, чтобы пройти церемонию посвящения в клан. После этого Джим и Чак покинули ресторан и направились в Гранж-Холл. К моменту их прибытия там уже был Кен вместе с денверским детективом. Кен взял у него членские взносы и помогал заполнять заявление на членство в клане. Всего в клановцы должны были принять 12 человек, 8 из Колорадо-Спрингс и 4 из Денвера, среди которых был и денверский детектив. Так что из 12 новых клановцев трое были полицейскими детективами под прикрытием. Вся церемония заняла около часа, и помимо Дэвида Дюка ее проводили Дэвид Лейн, Денверский организатор Кен Одел и Джозеф Стюарт, первый помощник Кена. Дюк облачился в свою рясу великого магистра, и другие также были одеты в полагавшиеся им по званию рясы. Это было торжественное мероприятие со свечами и клятвой верности. В течение вечера каждый из ведущих зачитывал часть текста церемонии. Посвящаемые должны были в числе прочего ответить на следующие вопросы. Первый. Вы белый американский гражданин и не еврей? Второе. Ваше стремление вступить в клан искренно и бескорыстно? Третье. Было ли вам отказано ранее во вступлении в Куклукс клана. Четвертое. Вы верите в Конституцию Соединенных Штатов? Пятое. Вы одобряете правительство белого человека в этой стране? Шестое. Вы верите в право свободных людей восставать против правительственной тирании? Седьмое. Вы верите в радикальное разделение? Восьмое. Вы верите в право наших людей исповедовать христианскую веру повсюду, где они соберутся, включая школы и общественные здания. 9. Вы будете беззаветно подчиняться конституции и нормам клана. 10. Вы готовы посвятить свою жизнь защите, сохранению и развитию белой расы. В ходе церемонии посвящаемые преклоняли колени и молились, а Дюк окроплял их святой водой очищения и читал слова в теле, в разуме, в Духе, напоминающие благословение католической церкви во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не может не вызвать иронии то, что Кей Кей Кей заимствует для одной из своих церемоний пассаж из католического богослужения, несмотря на его общеизвестное пренебрежение к католикам. Это типичный пример их неприкрытого лицемерия. Вот эта молитва. Боже, дай нам истинных белых мужей. Невидимая империя требует сильных умов, великих сердец, истинной веры и готовых рук. Мужей, которых не погубит жажда богатства. Мужей, которых не подкупят соблазны званий. Мужей, имеющих убеждения и обладающих волей. Мужей, имеющих честь. Мужей честных, мужей, которые устоят перед демагогом и смело проклянут его коварную лесть. Высоких мужей, увенчанных солнцем, живущих превыше общего долга и личных мыслей. Пока отребье со своими затертыми заповедями, большими должностями и малыми делами путается в распрях, узри. Свобода вопиет, неверные правят землей, а правосудие спит. «Боже, дай же нам истинных белых мужей, мужей, которые служат не корысти ради, но истинных мужей, храбрых, верных долгу, мужей надежных, мужей достойных золота. Тогда неверные будут исправлены, а верные будут править землей. Боже, дай нам истинных белых мужей». После завершения церемонии присутствующие стали смотреть рождение нации. Чак отметил, что у посса комитатус был металлодетектор, чтобы никто не смог пронести на собрание пистолет. Одного человека действительно задержали с помощью этого устройства и заставили покинуть помещение. Чак и Джим оставили свои пистолеты в машине. Джим и Чак сделали пару памятных фотографий с Дэвидом Дюком. Одну из них Дюк подписал. «Рику Келли. Белая сила навсегда». Примерно через две недели я получил посылку от Дэвида Дюка из национальной штаб-квартиры клана в Луизиане. В посылке было мое свидетельство о гражданстве, подписанное Дюком и удостоверяющее, что я теперь рыцарь Куклукс-клана. 8 января Чаку позвонил Кен и сказал, что им нужно съездить в Денвер, чтобы обеспечить безопасность Дэвида Дюка во время его выступлений на публике. Фред Уилкинс сообщил, что один раз Дюка встретили порядка 20 демонстрантов, выкрикивающих лозунги против него и клана. Кен считал, что клан должен достойно ответить и показать, что у Дюка не меньше сторонников. Он уже заручился поддержкой нескольких друзей клана из байкеров. И если Чак составит ему компанию, когда Дюк попадет под раздачу, недоброжелатели получат хорошую взбучку. Чак сказал Кену, что занят на работе и сомневается, что ему удастся вырваться. 9 января я позвонил Кену в его резиденцию и сказал, что слышал о готовящейся антиклановской демонстрации во время появления Дюка в студии телеканала Colorado Springs ТВ 10 января в 6 часов вечера. Эта демонстрация открыто обсуждалась, и я хотел выяснить, какие меры собирается предпринять клан для защиты Дюка. Кен ответил, что добивался максимального присутствия местных клановцев, но не сумел обеспечить их всех рясами. Если бы они вышли на марш без униформы, это бы выставило Дюка и весь клан не в лучшем свете, так что идею с митингом пришлось свернуть. Кен собирался попросить предоставить Дюку полицейскую охрану для предотвращения агрессии со стороны демонстрантов. Затем он сообщил мне, что у Дюка запланирован обед с местными клановцами и дружинниками в закусочной «Золотое дно» по адресу Бульвар Академии, 1850-Н. После этого Дюк выступит на телеканале krdo ТВ, а в 6 вечера появится на ТВ и проведет дебаты с нигерским профессором из Университета Южного Колорадо. Кен добавил, что ожидает также освещение визита Дюка от Денверского новостного канала 9. СМИ снова были очарованы дюком и кланом и уделяли внимание ему и его делу, чтобы получить эффектные реплики, за которыми они всегда гонялись. В тот же день мне позвонил один из протестующих, с которым я познакомился на демонстрации в парке Акация. Он сообщил, что группа, в которой он состоял, «Коалиция против расизма и сексизма» поменяла свое название на «Антирасистскую коалицию АРК». Он также сказал, что Денверский комитет против расизма, КПР, и группа «Люди на благо людей» соберутся в даунтауне в ресторане «Депо Джузеппе» 13 января и пройдут маршем до парка «Акация», примерно километр, где проведут митинг против клана. Он пригласил меня присоединиться, и я сказал, что приду. Примерно через полчаса после этого разговора Кен позвонил начальнику ночной смены нашего департамента и представился местным организатором Куклукс-клана. Он объяснил лейтенанту, что у Дэвида Дюка на следующий день запланировано три визита в Колорадо-Спрингс, и что он получил несколько угроз из-за своей позиции. Кен попросил выделить полицейскую охрану для Дюка на время его пребывания в городе, между полуднем и 8 часами вечера. Лейтенант ответил Кену, что его запрос будет направлен в соответствующий отдел департамента, и направил его мне в информационный отдел, поскольку в наши обязанности входило в числе прочего сопровождение высокопоставленных лиц. Я передал эту информацию моему сержанту и вернулся к нашим планам и стратегии относительно визита Дюка на следующий день. Я считал, что безопасность Дэвида Дюка это не то, о чем мне стоит беспокоиться. Я очень ошибался.